Глава пятнадцатая. Осталось только его найти и обезвредить. Почему-то я сомневался, что он добрый. Пусть он и прикончил стража, но здесь формула «враг моего врага мой друг» не проканает. Порывшись в рюкзаке, я достал несколько хисов. По одной надломил каждую палочку и швырнул в разные стороны зала. Обеспечил хоть и не идеальное, но более-менее равномерное освещение. Как только зеленоватый свет разгорелся, я сразу заметил тело второго стража. Его голова валялась отдельно, буквально в паре метров правее, прямо рядом с упавшим источником света. Зубаста рогатая тень появилась на стене. Алиса хотела было кинуться к саркофагу, но я ее остановил. «Держись за моей спиной, не высовывайся». «Послушай, стражи уже мертвы, нам вряд ли что-то угрожает, разве что это плесень». Попыталась урезонить меня Алиса. И Оридж нетерпеливо топтался на месте. «А тут настоящий кладезь для археолога! Куда ни посмотри! Вон даже под плесенью я уже вижу символ, который, кстати, относится к эпохе...» «Стражи мертвые. Только кто-то их убил, правильно? Вряд ли они совершили акт самоуничтожения», — перебил я нетерпящим возражений тоном. По крайней мере, в мою прошлую с ними встречу подобных замашек у них не наблюдалось. Наоборот, они сообща пытались меня ликвидировать, защищая гробницу. «Ты кого-то видишь?» — прошептала Алиса. «Нет». «Слышишь?» «Нет». «А сканер что?» «Тоже ничего». экономия энергию, я быстро прогнал перед глазами все возможные спектры, от инфракрасного до энергетического. «Тогда пошли уже!» Нетерпение Алиса ощущалось чуть ли не физически. «Ты в курсе, что радиоуглеродный анализ находок в подобных местах выдаёт данные о возрасте порядка трёх тысяч лет?» «И это при условии сохранности в низких температурах». «Это ничего не значит», — вздохнул я. фогеры могут впадать в спячку, могут консервироваться». «Тем более! Значит, он в отключке! Пойдем уже! Самому небось интересно, я же вижу!» Я мог бы еще долго спорить с Алисой, но понимал, что она права. Трофеи сами себя не найдут и к порогу не подъедут. Прошел вперед, инстинктивно ежусь от вида мохнатой плесени. Подошёл к телу стражника, лежавшему в замёрзшем пятне от чего-то, вытекшего из трещин на броне. Плесень подобралась к чучелу практически вплотную. Пустые чёрные глаза, открытый рот, свёрнутая шея и глубокие раны на груди, оставленные когтями животного. В руке бывший пробуждённый сжимал костяной тесак. Я задумчиво смотрел его. «Захватить, что ли, для инженера Данди? Смотреться будет аутентично». Даже прикольнее, чем его вертолётное крыло. «Хм, символика на броне у них интересная», — проговорила Алиса. «Конечно же, она меня не послушалась, и вместо того, чтобы оставаться на месте, подошла ко второму телу. Если я правильно трактую эти изображения, то все они так или иначе связаны с религией. Ты же в курсе, Прайсфара?» «К сожалению, да», — кивнул я, посветил фонарём на дальнюю стену, выхватив силуэт разрушенной статуи. Раскинутые в сторону руки отсутствовали, а край капюшона с половиной лица откололся. Неужели настоящий Айсфара здесь похоронен? Что значит настоящий? Думаю, что современная секта свидетелей Айсфара — это всего лишь постановка, чтобы цеплять доверчивых и впечатлительных землян. По крайней мере, раньше так думал. Насчет свидетелей не скажу, но культ точно существовал. Есть несколько находок, породивших ряд гипотез. Я сама не сильно в этом шарю, но друг у меня диплом на эту тему защищал. Это точно не гробница Айсфара, а только кого-то из его жрецов. Это здесь, кстати, тоже обозначено. Видишь знак в виде двух соединенных между собой спиралей на правом плече? Да, есть такой, — согласился я, присматриваясь к броне стражника. Он символизирует принадлежность к воинскому братству. Однажды в рамках международной экспедиции мы нашли целое захоронение, где повсюду был этот символ. «От самих воинов, правда, остались только труха и кости, но вся броня и военная амуниция...» Я слушал вполуха, активировал ведьмачье чутье, пытаясь понять, где же может скрываться убийца этих доблестных воинов. На секунду показалось, что наверху что-то заскрипело. Сделал знак Алиси замолчать, но вместе с ней смолкли и все остальные звуки. Было в местной энергии что-то темное и странное. «Понятно, что мы находились в древней гробнице, и было бы странно ожидать, что тут всё будет дружелюбным. Тёмно-серая аура едва проступала на полу, в том месте, где активничала плесень. Внушительный, тёмный, неподвижный сгусток висел над саркофагом. Я прошёл вперёд и просканировал разрушенное надгробие. Внутри было пусто». Поверхность постамента и корпус разломанного саркофага испещряли символы настолько густо, что я не взялся бы отличить один от другого. Я осторожно сдвинул сломанную печать, труху, обрывки прозрачных жестких нитей, похожих на тонкие тросы. Подумал, что когда-то они были сплетены в сетку. Алиса тут же оказалась рядом со мной. Я разорвал остатки сетки и заглянул внутрь. На стенах редкие глубокие царапины, фиолетовые пятна и... «А вот это уже ближе к теме!» На дне саркофага в полный рост была высорпана фигура Великого Айсфара. Или как его там на самом деле звали? В общем, ключевой символ свидетелей. Человек в длинных одеяниях с сосулькой в правой руке. Точнее, с каким-то священным символом. «Посмотри! На крышке остатки похожего рисунка! Только еще оттенки цвета сохранились!» — указала Алиса. Она уселась на пол и изучала обломки саркофага. Я посмотрел на остатки от плит. Самые крупные девушка соединила вместе. Алиса тут же достала из своего рюкзака прибор, похожий на электронный измеритель температуры, и навела его на свое творение. Пара вспышек, и я увидел у себя на экране отправленное Алисой изображение, которое она достроила с помощью своего оборудования. «Вот примерно так это выглядело, без мелких деталей», — пояснила девушка. На щербатой картинке был изображен человек, или дроид, в красном плаще. Он стоял с распростёртыми руками на вершине ледяного холма спиной к зрителю. Стоял-то он спиной, а вот окровавленное человеческое лицо у него снова было на затылке. Алиса встала и, опять забыв про мой приказ держаться рядом, отправилась изучать помещение. Я осветил потолок, потом стены и еще несколько колонн, стоявших неподалеку. Луч фонарика скользнул вниз и остановился на выдолбленном в полу узоре, почти полностью покрытом плесенью. Чем-то узор напоминал мне солнечные часы. «Это ритуальный круг!» — обрадовалась Алиса. Она опустилась на колени и стала расчищать изображение от плесени. «Видишь? Это место для проводящего артефакта. Как правило, для этого использует Скайкрафт». С этими словами девушка указала мне на небольшую выемку с западной стороны круга. По форме здесь вполне мог бы поместиться кристалл свидетелей, но сейчас все заросло плесенью, похожей на маховую шапку. Есть теория, что древние после катастрофы разделились на два враждующих лагеря. Одни поклонялись солнцу, огню и всему, что могло согреть, а вот другие, и их следы находятся на порядок чаще, применяли мерзлоту, очищение и искупление за грехи человечества. Я так понимаю, древним стало настолько хреново, что они готовы были во что угодно верить, чтобы если не спасение заслужить, то хотя бы смысл жизни придать». «Из чего состоял ритуал? Что они делали на этом круге?» Алиса пожала плечами. «Да подлинно неизвестно. Скорее всего, как-то взаимодействовали с энергией. Медитации, прозрение. Может, думали, что смогут сравниться по силе с дроидами?» «У меня пока все это не вязалось с истинными планами Фоггеров». Они просто использовали прежний культ как красивую легенду, чтобы заманивать людей в мерзлоту и пересаживать в их тела свои сознания? Или действительно верили, что айсфара и энергия мерзлоты могут дать что-то особенное? Алиса продолжала соскребать плесень вокруг солнечных часов, пока не докопалась до середины, где в круглой выемке располагался небольшой кристаллик Скайкрафта. «Он олицетворяет нашу планету!» покомментировала Анна, любуясь проявляющемуся на полу узору. «Центр мироздания?» «Тоже гипотеза». «Типа того. Возможно, просто для красоты», — усмехнулась девушка. «Выковырять-то его оттуда можно? Великий асфар нас простит». Не дожидаясь ответа, я активировал клинок и подцепил им кристаллик. Алиса явно не одобряла расхищение гробницы, но не возражала. Она лишь попросила дать ей минутку, чтобы всё заснять. Я отошел от круга и стал бродить вдоль стен в комнате. Кое-где по периметру сохранились остатки каменного невысокого порога. Выходило, что раньше внутри имелось еще одно ограждение. Как минимум одно. Искорка, ненадолго выбравшись из гребня, закончила сканировать стены и показала сразу несколько пустот за стенами и под потолком. Все по очереди подсветил, но нашел только несколько небольших отверстий. Может, стоки, а может, вентиляция. Но никаких явных дверей, никаких проходов. Одну плесень, мерзкую, местами лохматую, словно стены йогуртом обмазали, а потом забыли убрать. Попытался сравнить эту гробницу с той, где уже был. Прикинул, где находится скрытый шкафчик, и направился туда. Попросил у Алисы запасной скребок, вроде строительного штапеля, и принялся счищать всё, что наросло на стенах. На квадратной плите разглядел нанесённый на неё символ. Мне он показался похожим на фигурку слоника, но на самом деле это были просто пересечения линий, остальное уже дорисовало мое воображение. Символ никак на меня не среагировал, и я обратился за справкой к своей всезнающей напарнице. «Подобную штуку уже находили?» Тут же, с завидным удовольствием, начала объяснять Алиса. «Когда строили Вавилон и копали первые фундаменты? На самом деле там много чего нашли, но Майтон почти все засекретил». «Скорее всего, чтобы никто из учёных не лез и сроки строительства не срывал». «Прямо много?» «По слухам, развалины целого города, на которых Майтон построил собственные здания». «Удобно», — кивнул я и попытался вспомнить свой поход к Лейну. «Если прикинуть, что и где там могло быть скрыто, то...» «То есть ты считаешь, что они до сих пор могут тайно вести раскопки?» Я очистил ещё один кусок стены и нашёл новую партию символов. Провел пальцами по довольно свежим бороздам, которые не успели потемнеть от времени. Много. Чем больше я скидывал плесени, тем яснее становилась картина. Кривые узоры, короткие бессвязные фрагменты, закорючки, расцарапанные в камне чьей-то дрожащей рукой. Словно псих в тюремной камере потрудился, истратив на это несколько десятков лет. Часть я смог перевести, прочитав уже знакомые призывы сектантов к великому асфара «Часть, мат и проклятие!» — обновила искорка. Все остальное, даже в формате символов, выглядело как бред больного человека. Зато рядом обнаружилась потайная ниша, а в ней — стандартный набор трухи, среди которой я откопал тонкий пенал из Скайкрафта, размером чуть больше, чем обычный футляр для очков. Литой, прямоугольный, с пластиной-крышкой на верхней панели. Я попробовал ее сдвинуть, но ничего не вышло. Но стоило мне пустить капельку энергии, футляр сразу потеплял, а на боковой грани проступили символы. Четыре колесика, по аналогии с кодовым замком. Сконцентрировавшись, я уже практически на автомате подобрал нужную комбинацию. В пенале что-то щелкнуло, и верхняя пластина сдвинулась в сторону, открыв мастер-схему. Вынул ее и увидел под ней вторую, а потом и третью. А пенальчик-то непростой! «Картхолдер прям какой-то, для хранения и переноски мастер-схем». «Что нашел?» «Мастер-схемы», — похвалился я и веером развернул три пластины, чтобы они попали в область света. «Интересно, с чем жреца из фара в последний путь отправляли?» «Надеюсь, что со спотами, оружием и секс-роботами». «Я же говорю жрецов, а не вождей», — усмехнулась Алиса и ткнула в первую пластину. «Ну, это как раз понятно. Типа нести свет во мраке. Это фонарь». «Кстати, неплохой. Я такую схему уже видела». «Что ещё?» «Вот это, похоже на метку. Пасту свою помечать или благословлять?» «Жаль, опять повторка». Пригорюнился я. Почти сразу узнал навык, похожий на тот, что купил в магазине у прошутеров. Тот же поисковый маячок, вид сбоку. «А вот это уже интересней». С этими словами Алиса ткнула в третью схему. «Что-то типа карающей длани». Она в связке с предыдущей особенно красиво работает. Сначала повесил благословение, а потом им же и поджарил. Прямо поджарил? Не факт. Может, током ударил или взорвал. Здесь это непонятно. Активируй скорее, расскажешь нам. Я развернул к себе все мастер-схемы. Тонкий луч, короткие волнистые ленточки и... Те же ленточки, только разорванные в конфетти. Прожектор я сразу же вернул в футляр. На ленточках сфокусировался, чтобы получить подтверждение от системы, что это в самом деле повторка. «Внимание! Найдено оборудование. Поисковая метка. Повторная активация усилит текущий навык. Радиус действия — количество меток. На втором уровне будет доступна совместимость с навыком «Рой». «Активировать усиление. Да нет?» «Вот тебе и охотничья метка!» А прошутро и не знают, что наоборот на людей и дроидов было заточено а на монстров уже потом научились цеплять. Подтвердив усиление навыка, я взялся за последнюю табличку. Внимание! Обнаружена мастер-схема. Удалённая активация. Умение совместимы с навыками, поисковая метка и рой Активировать усиление. Да, нет? Интересная какая-то синергия, но разберёмся по ходу. Я подтвердил, глядя, как вторая мастер-схема растворяется в ярком свечении. Меню и иконки системы обновились. Больше всего изменилась ветка роя. Метки интегрировались, по сути, передав пчелкам свойства поисковых маячков. Не всем. На данном уровне только трем отдельным особям. И появились опции — повесить метку, снять метку или активировать метку. От активации пошла новая ветка развития. Базовая ветка, собственно, заставляла пчелку делать то, что она и так делала в составе роя, то есть грызть и расщеплять пространство. «Учитывая ее размеры, такое себе. Максимум она микроинсульт у дроида может вызвать. Остальные опции уже традиционно остались неактивны. Взрыв с кумулятивным эффектом. Эми разряд и кислота. Это уже серьезней. Закончив в этом секторе, вернусь домой и следующую партию скайкрафта из шахты вложу в раскачку. А пока ищем еще что-нибудь». «Я поменялся с Алисой местами». Она начала снимать наскальную живопись для архива, а я перешел к следующей скрытой нише. Очистил от плесени и практически сразу увидел символы замка. Приложил руку, делясь энергией, и провел по шершавой стене, глядя, как за ней загораются и гаснут знаки. Сосредоточившись, я чуть ли не рекорд поставил по скоростному открыванию замка. Мелькнула мысль, что слишком уж все легко у меня сейчас выходит. затылки затылке защекотало. Либо интуиция проснулась, либо искорка решила выбраться из гребня. В любом случае, я так и застыл с рукой, прижатой к панели на стене. Только начал медленно убирать руку, услышал звонкий щелчок замка, и сразу же за ним целую серию более тихих, но с явным разгоном по темпу и громкости. Словно костяшки домино, выстроенные в ряд, стали падать одна на другую. «Алиса, ложись!» — крикнул я. Напарница обернулась на меня, а я сам сиганул в сторону саркофага, стараясь спрятаться за ним. Промахнулся и рухнул внутрь. Услышал, как грохнулась Алиса, в броне по полу. И в следующий момент по залу что-то просвистело, смачно заколотив по камням. «Цела!» — выдохнул я. Подумав, высунул голову, чтобы понять, что произошло. «Ага, по мне не било, всё в твою сторону ушло!» Алиса появилась из-за колонны и подошла к стене. «Интересно, как же долго механизмы продержались?» Я тоже подошёл к тому месту, где сработала ловушка. В стене торчало три потемневших пятнистых болта из астериуса. Если бы не свалил, то получил бы в каждую лопатку. «Смотри, один всё-таки не сработал!» Заметила Алиса. Она выдернула болт из колонны и протянула мне. «Нужен?» «Нет, давай уже заканчивать здесь, пока ещё что-нибудь не сработало. Держись теперь не рядом, а подальше». «Есть, босс!» — отмахнулась Алиса и вскрыла до конца дверь с ловушкой. «Пустая обманка!» Я снова просканировал помещение. Нашел еще несколько похожих по форме и размеру пустот за стеной и еще парочку под плитами на полу. Плюс имелись какие-то скрытые конструкции в колоннах и что-то подобное на потолке. Но и нормальная пустота нашлась. Высокой узкой нише возле обломков статуи. А вот это, кажется, как раз то, что нам нужно. Новые символы, имитирующие уменьшенную копию ритуального круга, заросли плесенью. Я нажал на изображение кристаллика крафта в середине круга и на всякий случай отскочил. Щелчок. Плита, на которой был изображен символ, выехала сначала вперед, а потом сдвинулась немного в сторону. Обычная механика. Даже нельзя сказать, что тайный проход. Не будь здесь столько плесени, дверь без труда можно было увидеть. Из глубины послышались какие-то шорохи и скрипы. «Чего мы тут стали Алиса тут же оказалась рядом. «Там явно еще что-то есть. Может, нам удастся найти предметы культа?» «Подожди пока здесь», — попросил я. «Если впереди безопасно, ты об этом быстро узнаешь. Если нет, то еще быстрее». Алиса явно осталась недовольна моим решением, но спорить не стала и, немного поворчав, осталась на пороге. Я пошёл вперёд, освещая стены фонариком. Мне опять попались на глаза глубокие царапины, оставленные чьими-то когтями. Остаток тонких нитей сетки из саркофага. Ведьмачье чутьё показало тёмные энерговихри, кружащиеся по всему пространству. У стены лежал обрывок тёмно-красной ткани. Я подобрал его и повертел в руках. На ощупь он напоминал материал, из которого был сделан скафандр Бенджамина. Высветил впереди тёмную фигуру, ещё одну статуя с фара. Вроде как он стоял ко мне спиной, я различил плечи. Но, может, и лицом. Складки капюшона на затылке опять неуловимо напоминали уродливое лицо с чёрными провалами вместо глаз. Я покосился на сканер. И в этот момент, словно почувствовав, что её сканирует, статуя пошевелилась, а на месте глаз загорелись красные точки визора.